Багажник велосипеда был завален саквояжами, на руле болтались узлы и пакеты, а за спиной Домовой вез в мешке сына. «Переезжаешь?» — крикнул ему Сниф. Домовой слез с велосипеда и поспешно сказал. «Все жители Мумидолы снимаются с места. Я не знаю никого, кто хотел бы остаться и дожидаться кометы». «А откуда известно, что она ударится о землю именно там?» — спросил Снорк. «Так сказал Андатор» ответил домовой. — Как бы там ни было, мама и папа не съедут, — сказал мумитролль. — Да, кстати, мама просила тебе кланяться. — Спасибо, спасибо, — сказал домовой. — Передавай привет твоей бедной маме. Возможно, это будет ей последний привет от меня. Но ты можешь не поспеть вовремя. — Что ты хочешь сказать? — спросил мумитролль. — Я хочу сказать, что вам еще остается изрядный кусок пути. — пожал плечами Домовой. — И на всякий случай следовало бы попрощаться телеграммой. — Я могу отправить за вас телеграмму, если мне попадется по пути почтовое отделение. — Тогда уж на художественном бланке, — сказал Муми-тролль. — Если успею, — ответил Домовой, вскакивая на велосипед, — да хранит вас покровитель всех троллей. И Домовой, что есть силы, покатил дальше, спасаясь от кометы. Они постояли немного, —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 «Буза, беготня!» — бормотал Хемуль себе под нос. «Повсюду шумные толпища, и никто не желает объяснить, что, собственно, происходит». «Добрый день», — сказал мумитроль. «Вы, дяденька, случайно не родственник Хемулю в одиноких горах? Тому, что с очком «Он мой двоюродный брат по отцу», — сердито ответил Хемуль. «Осел, каких мало! Но мы с ним больше не родственники». Я прекратила с ним всякие отношения. «Почему?» – спросил Сниф. «Он ничем не интересовался, кроме своих тухлых бабочек», – ответил Хемуль. «Ему хоть земля треснет под ногами, он все равно ничего не заметит». «Именно это теперь и намерена она сделать», – заметил Снорк. «Точнее говоря, завтра вечером в 8 часов 42 минуты». «Ась?» – переспросил Хемуль.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 Медленно и внятно произнес Снус Мумрик. «Дело в том, что на нас летит комета. Завтра она столкнется с Землей». «Столкнется?» переспросил Хемуль. «А это имеет какое-нибудь отношение к коллекционированию марок?» «Нет, не имеет», сказал Снус Мумрик. «Речь идет о комете, понимаешь?» «Это такая сумасшедшая звезда с хвостом. Если она грохнется на Землю, от твоих марок мало что останется». «Боже упаси!» сказал Хемуль, подбирая юбки, ибо Хемули всегда ходят в юбках неизвестно почему. Быть может, они просто никогда не задумывались над тем, как это носить брюки. Что же делать? Пойдем с нами, сказала Фрэкинснорк. Мы знаем хороший грот. Ты спрячешься там со всеми твоими марками. И Хемуль пошел с ними на запад, к Мумидолу. Один раз им пришлось вернуться на несколько километров назад,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 — спросил он. Откуда-то издалека доносился слабый шелест, что-то вроде пения со свистом. Он приближался, нарастал, гремел, как целый оркестр. Фрекинс Норк судорожно схватил ему метроля за лапу. «Смотрите!» — крикнул Сниф. Багровое небо внезапно затмило черные туча Она летела, она снижалась, она пикировала прямо на лес. «Да ведь это кузнечики!» — воскликнул Снорк. Казалось, будто деревья ожили. Они шевелились и ворошились. Они кишмя-кишели прыгающими, карабкающимися кузнечиками. «Они что, с ума сошли?» — прошептала Фрэкин Снорк. «Мы едим!» — ответил кузнечик, что был поближе. «Мы едим!» — протянул другой. «Мы едим!» заскрежетали сотни тысяч миллионов кузнечиков с невероятной быстротой сгрызая листья, траву, цветы. «Час от часу не легче», сказал Хемуль. «Надеюсь, они не едят альбомы с марками?» «Раньше они никогда так себя не вели», сказала Фрэкин Снорк. «Это саранча из-за границы», объяснил Снорк. «Дикая саранча из Египта». Жутко было смотреть, как саранча объедает лес. Через некоторое время бедные деревья уже тянули к небу голые ветви, а земля была черная и нога. Уцелел лишь цветок за ухом Фрекинснорк. «Кометы обычно всегда вызывают катастрофы», – торжественные изрек снорк. «А что такое катастрофа?» – спросил Сниф. «О, это все что угодно ужасное!» «Стаи, саранчи, землетрясения, наводнения, ураганы и так далее», — ответил Снорк. «Иначе говоря, буза», — сказал Хемуль. «Никогда-то тебя не оставят в покое». «Как там, в Египте?» — спросил снифа кузнечика, который был поближе. «Голодно», — ответил кузнечик. «Сильные ветры. Берегитесь сильных ветров, которые летят за нами». «Мы поели». Пропели кузнечики. Они с шелестом поднялись в воздух, туча снова затмила небо и понеслась над пустым голым лесом, который был теперь еще даже непригляднее, чем зимой. Молчаливые и печальные двинулись спутники дальше. А мумитроль впервые за все время усомнился, поспеют ли они вовремя домой. «Сыграй что-нибудь грустное, Снусмумрик», — попросил он. «Сыграй, тролли-вали. У меня сейчас такое настроение». «Да ведь гармошка-то неисправна!» — возразил Снус Мумрик. «Только несколько ноты и возвратились». «Все равно сыграй!» — просил Муми-тролль. И снусмумрик сыграл. «Мы кути, мы гуля, тролева. Пять. Одиноко, устали искать». «Это звучит ужасно!» — сказал Хеман и они побрели дальше на своих усталых маленьких ножках